Свет человечности. Одинаковые по календарной протяженности периода истории далеко не равновелики по драматической насыщенности событий, заряду социально-психологической новизны. Отсюда и различия, в степени резкости, стремительности, с которой та или иная эпоха накладывает свою печать на облик порожденных ею художников, на характер их творческих интересов и устремлений. Слова Гёте о том, что родись он на 10 лет раньше или позже, он был бы совсем другой, мог бы с полным правом повторить и Чинкисайтматов, родившийся 12 декабря 1928 года. Мир, открывавшийся взору будущего писателя, был лишен стабильности и идилличности. В пору своего раннего детства он еще мог наблюдать в горных районах Киргизии, близ родного Аила Шекер, народные кочевья. Я застал эти яркие зрелища на самом исходе, потом они исчезли, с переходом на оседлость. Менялся древний уклад жизни, менялись людские судьбы. Еще до того, как война начнет собирать по нашим городам и селам свою кровавую дань, в дом Айтматовых постучится беда. Уйдет из жизни отец писателя, человек, которого он горячо любил, И которым гордился. Жизнь Торикула Айтматова, одного из первых большевиков киргизов, секретаря киргизского обкома партии, дважды учившегося в Москве, оборвется на взлете лет. Не отсюда ли та ранящая читательские сердца тоска по отцовской ласке, которую так часто несут во всем своем существе юные герои писатели. Когда не стала главы семьи, Айтматовы, мать и четверо малолетних детей, переехали из города в Шекер. Вот тогда, вспоминает писатель, и началась для меня подлинная школа жизни со всеми ее сложностями. С десяти лет труд на колхозных полях, в четырнадцать уже шла война, должность секретаря сельсовета, потом работа налоговым агентом Райфо, учетчиком тракторной бригады на уборке хлеба, Такова она, Айтматовская школа жизни. «Нет ничего труднее, чем книга о себе», — говорит Айтматов. Такой книги он пока не написал. Но есть как бы литературные заготовки к ней. Заметки о себе, ответственность перед будущим, снега на Манасата и другие. Эти автобиографические материалы, публиковавшиеся в последние десятилетия, войдут в заключительный том данного собрания сочинений, первого в жизни Айтматова и вбирающего в себя все главное из написанного им. Знакомясь с этими материалами, видишь, как много из того, через что прошел сам писатель, чему он был непосредственным свидетелем, выплеснулось на странице его широко известных книг. И когда Айтматов говорит, что художник начинается с впечатления детства и юности, За этим стоят не только обширные наблюдения историко-литературной науки, но и его личный творческий опыт. Разве не сказалось, к примеру, в его художнической работе то обстоятельство, что спутником его детства стала бабушка по отцу, женщина умная и обаятельная, которая, будучи кладом сказок, старинных песен, были и небылиц, привела внуку любовь к родному языку, Народно-поэтическому эпосу, недавно вышедшей на всесоюзный экран полнометражной документальной картине Ченгис Айтматов, студия Киргизфильм Есть кадры из хроники 30-летней давности, студент отличник Айтматов в одной из лабораторий Киргизского Сельхозинститута, куда он поступил по окончании Джамбульского техникума Именно в эту пору в республиканской печати начинают появляться короткие заметки, очерки, корреспонденции, подписанные именем Айтматова. Ведет он студенческие годы и филологические изыскания, о чем свидетельствуют статьи и переводы, далекие от оригинала, о терминологии киргизского языка. В этой работе юноша помогает одинаково свободное владение как родным, так и русским языком. Но прежде чем стать журналистом, а затем и профессиональным литератором, а это произойдет вскоре после окончания в Москве двухгодичных высших литературных курсов, Айтматов три года отдаст работе по специальности в опытном животноводческом хозяйстве. И, наверное, не только интуиция и фантазия художника, чье детство и отрочество прошли в краю чебанов и табунщиков, но и опыт, знание дипломированного зоотехника, Сказались в той уверенной силе, с которой Айтматов живописует, великолепную стать, повадки, состояние души, молодого иноходца гульсары, неистовый норов верблюда Коронара. Без них, этих полноправных героев, нам уже не представить себе ни радостей, ни горестей, Танабая Бакасова и Едигея бураннова, чьи яркие образы пополнили собой литературную галерею подлинно народных советских характеров. Из упомянутого выше фильма мы узнаем о том, что две вершины Тиншаня были еще при жизни Твардовского и Шостаковича названы именами этих крупнейших мастеров нашей культуры. Дни дружеского общения с ними писатель считает своим счастьем. Сегодня мы имеем, пожалуй, право сказать, что одна из вершин могучего кряжа искусства социалистического реализма связана с именем самого Этматова, художников, питавшего в себя фольклорные и литературные традиции родного народа, опыт многонациональной советской литературы, русской и мировой классики. И не в последнюю очередь, именно взлет его таланта «Маленькая Киргизия» обязана тем, что стала хорошо видимой из всех уголков планеты. Наверное, предощущение этой завидной творческой судьбы Этматова, еще до 35 лет ставшего лауреатом Ленинской премии, водило пером выдающегося казахского писателя Мухтара Ауэзова, когда он сразу же по выходе в свет Джимели написал для литературной газеты горячий отклик на нее. А примерно через год станет широко известно высказывание другого признанного мастера для меня это самое прекрасное на свете повесть о любви мы видим на экране говорящего эти слова Луи Рагона в переводе которого Джамиля печаталась в газете французских коммунистов Юманите «E осенью 1961 года их немало теперь знаков международного признания литературный заслуг Айтматова. В фильме мы видим его на улицах Фрунзе рядом со знаменитым кинорежиссером Микеланджело Антониони. На родине итальянского гостя айтматовские повести «Ранние журавли» и «Пегий пес, бегущий краем моря» удостоены почетной премии за глубокий гуманизм и раскрытие величия человеческого духа. Тут уместно отметить, что литература, главное, но не единственная сфера приложения творческих сил Айтматова. Многое в его жизни связано с экранным искусством. Если современный кинематограф – это корабль, у которого есть свои мачты, свой руль, оснастка, то литература – это двигатель корабля. Так метафорически выразил писатель свое понимание сосуществования двух видов искусств. Не будет преувеличением сказать – что и в команде корабля айтматов прозаек играет далеко не последнюю роль. Он автор сценариев, по которым экранизирована большая часть его повестей и рассказов. Он многолетний руководитель Союза кинематографистов Киргизии. К его суждениям об эстетической природе, тенденциях и перспективах развития кино внимательно прислушиваются как практики, так и теоретики молодого искусства. Писатель любит подчеркивать мысль о том, что кино предстоит не просто идти бок о бок, тесно соприкасаться с большой литературой, но и переплетаться корнями, срастаться с ней. Исследователи айтматовской прозы, ее стилевых особенностей, пожалуй, недалеки от истины, когда в тех или иных конкретных случаях с одобрением констатируют проявление кинематографического способа видения, пластического воссоздания писателем, движения жизни, картин природы, действий героев. Но это предмет особого разговора, и для нас достаточно было коснуться его в самой общей форме. Первые шаги на писательском поприще Айтматов делал в 50-е годы, когда в стране шел благотворный процесс преодоления последствий культа личности, восстановления ленинских норм жизни. Высокий общественный подъем внес большое оживление в литературу и искусство. Как в центре, так и на местах начали издаваться новые журналы и альманахи. Ширилось знакомство с художественными богатствами других народов мира. В советском искусстве усилилось внимание к реальным конфликтам действительности, к сложным проблемам народной жизни, к личности современника, его нравственному облику. Нас, вступающих в литературу писателей, свидетельствует Айтматов, заставили серьезно поразмыслить и над жизнью, и над своим призванием очерки Овечкина «Судьба человека» Шолохова, «Задаль-юдаль» -даль» Твардовского, «Повести Тендрякова». Не раз говорилось о том, что талант Айтматова набирал высоту с космической скоростью. Его выход на орбиту зрелого мастерства – И впрямь был стремительным, однако отнюдь не вертикальным. Киргизский прозаик знал и пору, пусть относительно краткую, литературного ученичества. Об этом он пишет сам. Мои первые рассказы и очерки появились в печати в самом начале 50-х годов. Это были подражательные и весьма далекие от реальной жизни сочинения. Действие первого рассказа происходило в Японии. Во второй речь шла о Волгодонском канале, и особенно много внимания уделялось земснарядам, о них тогда часто писали в газетах. Из газетных корреспонденций я и черпал необходимые реалии. В той части ранних рассказов, которые Айтматов включал потом в свои сборники, уже чувствовался вкус автора к пейзажной и портретной живописи. Речь в них шла о новом в быту киргизского аила, о рождении атмосферы трудового соревнования на колхозных полях, об успехах и срывах молодых героев на пути своего жизненного самоутверждения. Сыпайчи – соперники. Уже в первых пробах Айтматовского пера возникает образ современной киргизской женщины с ее возросшим чувством собственного достоинства, со стремлением к равноправному участию в общественных и производственных делах. «Белый вождь». Тут пока еще дают о себе знать репортажная облегченность ситуаций, приблизительность в характеристике душевных состояний персонажей. В рассказе «На реке Байдамтал» начинающий прозаик явно форсирует голос, сбивается с верного тона, когда пишет о чувствах и мыслях молодого самолюбивого механика Норбека. Какой-то бесплотный голубизной отмечен здесь образ девушки-гидролога Осеи. Хотя всесоюзную, а вслед затем и европейскую известность принесла Этматову Джамеля, опубликованная Новым миром в 1958 году, подлинным началом его приобщения к большой литературе, следует читать появившуюся несколько ранее повесть о лицом к лицу. Война предстала в этих произведениях не в ее прямом батальном выражении, а в опосредованном воздействии на жизнь киргизского села, общественные и личные взаимоотношения его людей, их чувства и судьбы. Уже в самом выборе жизненных коллизий, характере их эстетического освещения, чувствовалась решимость молодого автора идти перекор бытовавшим в литературе, отнюдь не только киргизской, схемам и канонам, понуждавшим не замечать иные из негативных фактов и явлений реальной действительности. Однозначно, в плоско-морализаторском духе оценивать сложные вопросы внутри семейных отношений, сокровенные движения человеческого сердца. Поставить в одном случае в центр повествования нетипичную историю дезертировавшего с фронта Исмаила и его жены Сейде Показать, как измена воинской присяги и патриотическому долгу ведет человека в пропасть, к зверению и убийству, в другом случае апоэтизировать, а не предать строгому нравственному суду незаконную любовь, соединившую одинокого, искалеченного войной Данияра и Джамилю, муж, который со дня на день должен вернуться домой после госпиталя. Во всем этом Уже в начале творческого пути выражал себя художник, не страшащийся встретиться лицом к лицу, с трудным, драматичным в жизни, с ее уродливыми гримасами, с тем, что калечит и сушает душа, как это произошло с той же Сейде, нашедшей все же в себе силы восстать против мужа. Художник, видящий свое призвание в утверждении права женщины нового общества, на самостоятельное определение жизненного пути, на личное счастье, озаренное светом любви, свободой от гнета обветшалых бытовых традиций и условностей. Хотел бы подчеркнуть, что главное в Джамиле все же не сама по себе драма разрыва с прошлым, не противостояние молодой женщины окружающей среде, а процесс зарождения и торжества ее любви к Данияру, открытие этими людьми друг друга. Реакция домашних, жителей Аила на уход Джамили скорее запоздалое эхо, чем прямое противодействие. С самого начала Джамиля предстает перед нами смелой, независимой, дерзкой. Эта женщина, выросшая в условиях социалистического строя, и для нее важнее чувство обретения нового духовного богатства, чем внутренняя борьба с велениями семейного долга, заповедями Адата. конечно повесть намекает и на это автор обходится тут как прочим и в других случаях с скупыми деталями внешнего выражения чувств обуревавших от то что происходит между ней и Данияром, мы видим и оцениваем глазами юного сиита пробуждающийся талант художника рождает в нем радость сопереживания красоте и щедрости чувств людей которые способны петь душой, не только голосом, заставляет подростка возвыситься над своей собственной влюбленностью в Джамилю. Автор одной из монографий о киргизском прозаике, а их ему посвящено уже немало, Владимир Воронов, верно отмечает, что своеобразие восприятия и преломления писателям традиции заключается в том, что он сплавил тему любви и тему искусства, Подчеркивая тем самым созидательную, творческую природу любви. Поэтому для понимания целостной айтматовской концепции любви как творчества одинаково важен анализ духовного преображения и Джамели и Сиита. В этом смысле образ рассказчика Сиита несет, может быть, основную идейно художественную нагрузку в процессе воплощения писательского замысла. К слову сказать, В реальной жизни иным сверстникам Джамили, отстаивавшим свои человеческие права, выпадала куда более горькая участь. Стоит вспомнить передовую колхозную доярку Ассалгуль, в защиту которой Айтматов выступил со страниц газеты «Советская Киргизия» в 1972 году. «Это ваша вина, земляки», — так назвал он свое открытое письмо жителям родного Шекера. Где не один год вершился дикий средневековый произвол, над выданной насильно замуж 15-летней дочерью погибшего фронтовика, потом матерью двух сыновей. А Салгуль предпринимала, несмотря на сопротивление родного деда и дяди, ни одну отчаянную попытку вырваться из дома пьяницы мужа, чинившего физическую расправу над непокорной женщиной. Как характерно, Это обращение к землякам, нелицеприятное и гневное для автора повестей горы степей, с его органическим неприятием всего, что духовно сковывает, унижает достоинство женщины, жены, матери, труженицы. Повести. Одна за другой, выходившие в конце 50-х, первой половине 60-х годов обнаруживали свежие. Незаемные краски в уже знакомом читателю, уверенно набиравшим силу и крепость голосе автора Джамели. Это и по оценке критиков, жемчужины советской многонациональной литературы. В поле зрения писателя оказывался более сложный комплекс человеческих взаимоотношений. Шире становится тематический диапазон его творчества, чутко отзывающегося на изменения в идейно-нравственном климате советского общества новая в сфере созидательной деятельности народа. Тут, надо полагать, сказались и журналистские впечатления Этматова, поработавшего после учебы в Москве в республиканской печати, а затем в течение пяти лет собственным корреспондентом правды в Киргизии. По повестям и рассказам этой поры хорошо видно, как упорно обогащает писатель арсенал изобразительных средств, интонационно стелевую палитру своей прозы, чуждой самоцельной описательности, оттачивает искусство психологического анализа, всегда соседствующее с проникновенным лиризмом, как наряду с привычной для него формой рассказа от первого лица, прибегает к более сложным композиционным структурам. Например, события повести «Тополек мой в красной косынке» открываются нам в изложении трех лиц журналиста, шофера Ильяса и дорожного мастера Байтимира, чьи пути по воле случая скрестились. А в материнском поле воспоминания Толганай о прожитой жизни перемежаются ее же женщины-матери диалогами с матерью-землей. И это возвышает локальное по географии сюжетного действия произведения до трагедийного сказа о судьбе человеческой и судьбе народной сообщает небольшой повести символическую обобщенность, мощное эпическое дыхание. Волнующая автора «Этическая проблематика», «Мир человеческой души» существует в этих произведениях, и это характерно вообще для всего творчества Атматова, отнюдь не в отвлечении от земных дел, повседневных профессиональных забот героев. Жизненные ситуации, столь круто изменившие судьбу Ильяса, Непростые отношения, складывающиеся у этого молодого парня с разными людьми, самым прямым образом связаны с его работой шофера, с ее спецификой в горных условиях. Сущность характеров центральных персонажей верблюжьего глаза, 30-летнего Абакира и юного Кемеля нравственно-психологическая подоплека их непримиримого столкновения, доходящего до прямой драки с предельной отчетливостью выявляются в ходе их совместной работы в поле в импульсивном скором на решение шофере ильясе писатель подмечает элементы тщеславия стремление утвердиться в своей мнимой правоте ценой опасного риска добиться личного успеха в обособлении от коллектива. позором обернулась попытка одолеть трудный горный перевал с загруженным прицепом так мстить за себя небрежение мнением товарищей по работе, стремление решать серьезные задачи с кондачка без надлежащей технической подготовки. И вот у молодого человека еще недавно упоенного счастьем их взаимной сосель любви, исполненного веры в себя в свою удачу словно бы наступает паралич воли, сдают нравственные тормоза он начинает катиться по наклонной, алкогольный дурман супружеская измена, трусливое бегство от правды в отношениях с женой. И печальный итог. Распалась семья, ушла навсегда с малолетним сыном Осель, в ней, такой нежной и доверчивой, вышедшей замуж за Ильяса, вопреки воле родителей, выказали себя гордой, как у Джамилин Раф. Обостренное чувство собственного достоинства. Нельзя не почувствовать, что Ильяс который, по его собственному признанию, не удержался в седле, не так повернул коня жизни, дорог автору, дорог своей открытостью добру, своим душевным смятением, острым осознанием того, что вместе с он безвозвратно утратил истинное счастье, счастье, единственное на всю жизнь большой любви. Писатель утверждает в молодых современниках высокую меру духовности, новую культуру чувств, формируемую советским образом жизни, его коллективистской моралью. В оценке действий и устремлений героев он выступает как нравственный максималист, взывающий к лучшему в человеке, непримиримый к любым проявлениям духовной заскорозлости. Тракторист Абакир из верблюжьего глаза способен, что называется, выложиться на пахоти целины, Дорожит каждой рабочей минутой, но что движет им? Сугубо меркантильные рваческие вожделения. Это агрессивный, хулиганствующий обыватель с примитивными житейскими запросами. И уже самый факт существования рядом Кемеля, живо интересующегося историческим прошлым родного края, мечтающего о сказочном преображении полынных степей. Анархая, лишая табакира душевного комфорта, чувство правоты своего утробного эгоизма, воспринимается им как прямой вызов о себе. И всей своей грубой животной силой он готов раздавить, втоптать в грязь этого мечтателя, но в Кемеле уже крепнет, выкристаллизовывается характер. И он, этот физический не Бог, весь какой сильный паренек, в конце концов одерживает моральную победу над обладателем чугунных кулаков Абакиром, обалдевшим от злобы и ненависти ко всему, что жило иной, чем он, жизнью. Если Илья Сасель Абакир и Кемель молоды и непосредственно принадлежат времени, в которое рождались книги о них, то в центре материнского поля образ старой киргизской женщины Толганай, На чудолю выпало в годы военной страды по-мужски крепко подпоясаться и сесть на бригадирского коня, и в хлопотах о делах и людях колхоза хлебнуть всяческого лиха. Многое вместило в себя эта небольшая повесть, остроту впервые обретенного бесправным человеком, чувство хозяина земли и вдохновение свободного труда на ней. Яркие праздники молодой любви и ровный свет семейного счастья, слепую смертоносную жестокость войны и неизбывную боль утрат, боль, кровью запекшуюся в израненных душах тех, кто остался жить. Перед нами рассказ воспоминания. Горькая исповедь, излившаяся из глубин щедрого на добро женского сердца из сердца седовласой солдатской вдовы, женщины-матери, намного пережившей трех своих сыновей-воинов, а ведь матери рожают детей для жизни, для простого, земного счастья. Воспоминания о Толганай о прожитых ею годах, ее скорбно-величавые диалоги с полем, с матерью, землей, это жизнь души наедине со всеми, человеческой души такой маленькой беззащитной перед громадой свалившихся на нее ударов судьбы и такой безмерной в своей способности вместить чужое горе, разделить с народом его тяжкие заботы, его страдания и беды. За долгую жизнь беззаветная сельская труженица Толгана и поняла, что материнское счастье идет от народного счастья, как стебель от корней нет материнской судьбы безнародной судьбы конкретное в правописание быта киргизского села человеческих судеб и характеров повесть тяготеет к поэтике символов опирается на условные приемы реалистического повествования ее лиризм обретает черты публицичности и философичности философия материнского поля философия исторического оптимизма Она иной здесь и не может быть, ибо в ней отразился подлинно народный взгляд на мир, на жизнь и смерть, сущность бытия, взгляд, исполненный мудрости и мужества. При общем одобрительном отношении читающей публики к материнскому полю дело не обошлось без открытой полемики вокруг этой вещи в центральной литературной прессе. Поводом для нее послужило заключение одного из критиков о том, что в образе Толганай есть мотивы трагической надломленности, что протест против войны в повести, чем дальше, тем больше, приобретает абстрактно гуманистический характер, что горечь-потерь чуть не заслонила здесь героику, патриотический подвиг народа. И были правы те, кто, отводя эти упреки, отмечал, что против подобной трактовки восстает. Весь образный строй повести, где общечеловеческое не абстрактная, вырастает из исторически, социально конкретного. Устами Толганай, судьбами всех героев повести, писатель страстно утверждает такие неприходящие ценности бытия, как возможность для человека мирно трудиться на родной земле, изведать счастье материнства и отцовства, счастье истинной любви и не о душевной надломленности, а о силе духа и в выношенном мужестве старой толганай, о неодолимости жизни думаешь по прочтении этой повести. Новая грань темы войны открывается читателю в ранних журавлях, ставших вдохновенной поэмой во славу поколения мальчишек военной поры, которому принадлежит и сам писатель. В сюжетных мотивах этой повести Много, естественно, из его детских и отроческих впечатлений, из летописи трудной жизни киргизского села в годы гитлеровского нашествия. Автором руководило стремление рельефно оценить гражданственные, нравственные уроки народной трагедии, героическое начало в характерах людей, сформированных новым общественным строем, его коллективистской моралью. Присутствие войны, Сказывается не только в тех изменениях, которые она внесла в привычный уклад жизни Аила, во внутрисемейные и трудовые отношения людей, но и в самом характере авторской образности, в подборе художественных деталей. Разве не естественно для вчерашнего фронтовика-парашютиста Тыналеева, возглавившего колхоз, назвать десантом группу самых надежных старшеклассников, которые по его заданию должны подготовить к весеннеполевым работам лошадей и сельхозинвентарь, чтобы в лучшие сроки вспахать и засеять земли в далеком Оксайском урочище. Педагогическая жилка чувствуется в этом суровом человеке, знающем, как задеть романтические струны в душах юных плугорей, жаждущих вершить взрослые дела. В повесть рываются былины интонации. То, что предстоит исполнить мальчишкам, вынужденным на время оставить занятия в школе, сравнивается с деяниями могучих богатырей Манасова войска. Не могу разделить высказанного в одной из рецензий мнения, что это сравнение страдает риторичностью, придает авторскому стилю искусственное напряжение. Тут не искусственное напряжение, а добрая улыбчивость писателя, как бы смотрящего на безусых батыров, их же собственными глазами, глазами юных граждан, принявших на свои детские, неокрепшие плечи мужские заботы, заботы не только о младших братьях и сестрах, но и о делах колхозных. Они ведь из того ребячего племени, что еще вчера в разных концах страны играла в Чапаева, а сегодня, как и их отцы на фронтах, еще острее чувствуют себя, под синюю имен легендарных героев, как порожденных народной фантазией, так и исторически реальных. Ответственность. Вот чувство, которое равно владеет в повести зрелыми, убеленными сединами мужами и их юными помощниками. Напутствуя десантников перед началом работ, колхозный председатель Тоналеев скажет Я отвечаю за вас перед живыми и мертвыми. И каждый из мальчишек остро ощутит свою причастность к общенародному делу, свой сыновий долг добывать хлеб отцу, а тем самым растить, приближать победу. И когда 14-летний предводитель школьников Плугарей, султан Мурату, увидел, как безутешно и горько плачет самый старший и самый сильный среди них, его соперник в кавычках Анатай, в дом которого пришла похоронка на отца, он не смог не вспомнить слова бригадира-старика Чекиша, когда у одного несчастья другой ему опорой должен служить. Он ощутил боль Анатая как свою собственную. Он почувствовал себя ответственным за то, что тут происходило, и понял, что надо действовать, как-то помогать о людям.